Вэлланор проснулась, когда осеннее солнце забралось под Балдахин и коснулось ее щеки. Это было так приятно – просыпаться от теплых касаний южного солнца. Вэлла прекрасно понимала, что Риф – не настоящий юг, что по сравнению с Гернией он скорее север. Но после каменных чертогов, спрятанных в глубине скал от ледяных ветров гор, столица Ревастана казалась городом вечного лета. Приподнявшись, Вэлла села в постели среди пухлых перин, таких неуместных этим теплым утром. Большая комната, ее и только ее, была залита солнечным светом. Она велела не закрывать штор, никогда, и сейчас была вознаграждена чудесным видом пылинок, танцующих в лучах. Перед ней извинялись и не раз за то, что не успели привести в порядок комнаты королевы, слишком долго они пробыли в запустении и отдали ей давние комнаты короля. Сам Геордор просил у нее прощения за то, что ее поселили в неподобающих апартаментах. Но волонор была этому даже рада. Ей не хотелось жить там, где когда-то жила другая королева. Пусть она давно умерла, кажется, еще до ее рождения. Но волонор думала, что те комнаты все еще принадлежат ушедшей в иной мир. Не стоит их тревожить. Ей хватит и этих комнат, ведь по сравнению с прежними комнаты Вэллы они настоящий дворец. Ей уютно и здесь. Тем более, что она живет в них совершенно одна. Геордор спал в своей опочивальне всегда, кроме той ночи, что последовало за свадьбой. Улыбка Велонор поблекла. Геор был таким нежным и осторожным. И все же все было не так. Как девушка себе это представляла. Старые свитки ничего не говорили об этом. Или она читала совсем не те, что нужно. Зато помогли советы Эветты, успевшей шепнуть новой королеве на ушко пару ободряющих слов. Милая Эветта, и почему ее не любят все остальные? Уже не раз Волонор словно бы случайно услышала разговоры о неподобающем образе жизни. Дамы шептались за спиной у королевы, причем так громко, чтобы она все слышала. Но Вэлла предпочитала делать вид, что ничего не слышит. Эветта и Рон, эти чудесные люди, стали островками радости в ее новой жизни. Георг, конечно, тоже. Он так заботлив, так предупредителен. Совсем не похож на суровых лордов Тарима, ей очень повезло. Это она поняла уже сейчас, когда настоящая жизнь затмила все древние легенды о блистательных героях прошлого. Геор мог оказаться совсем другим. Например, таким, каким его порой рисовал придворный шут дедушки, старым развратником, глупым и жестоким. Дедушку очень забавляли такие истории. Но Велонор быстро научилась не верить им, ведь порой шут рассказывал такое и о тех, кто вырос рядом с ней, с велой Рассказывал просто для того, чтобы повеселить своего господина. Геордор был не похож ни на ее деда, ни на отца. Пожалуй, он больше походил на Римара, ее старшего брата, которого она так давно не видела. Нет, все-таки Георб напоминал очень и очень старшего брата, доброго и любящего, словом сошедшего со страниц древних сказаний. Он так добр, заботлив, но волонор зажмурилась, не решая признаться самой себе, что сейчас она больше всего на свете хотела бы увидеть мрачное и суровое лицо графа Латойя, который так занят на своей проклятой службе, что даже ни разу не появился во дворце. Не пришел ни на свадебную церемонию, ни на пир, ни на торжества. Рон говорил, что граф занят делами, распутывает ниточки заговора, который якобы случился в королевстве, как раз накануне свадьбы. Но Валанор все чаще казалось, что граф просто избегает ее, под любым предлогом оказывается появляться во дворце. Быть может, это и к лучшему. Валанор даже не знала, что ему сказать, когда они встретятся, но хотела увидеть его. Лучше всего издалека, мельком, чтобы знать, он жив и по-прежнему где-то рядом, и придет на помощь, если королева позовет своего героя. Волонора обхватила голые плечи и принялась по-детски раскачиваться на кровати, обзывая себя последней дурой. Раньше это делали сестры, а теперь это нужно было делать самой, иначе она начнет думать о себе слишком хорошо и станет заносчивой и глупой дамой, вроде тех, что вечно кружили вокруг мамы, с важным видом обсуждая того или иного кавалера, проявившего себя не с лучшей стороны. Потом также стали говорить и сестры. «Как же давно это было!» Вскочив с постели, Велонор босиком подбежала к окну и подставила лицо солнечным лучам. Мягкое осеннее тепло разлилось по телу, прогоняя мрачные мысли. Ей не хотелось думать о родных, хотелось видеть только новые лица — Эвету, Рона, Геора, Сигмана. Найти новых друзей, отправиться на проколку по реке, которую давно обещал устроить лорд Боргес. Или выехать на охоту во владения графини Тир, так напоминавший мужчину. Она даже на свадьбу явилась в мужском верховом костюме. Но пока Велонор никак не удавалось избавиться от прошлой жизни. Она постоянно напоминала о себе, ведь здесь, в замке, все еще находился ее дядя. Их краткие встречи не приносили Велли никакого удовольствия. Дядя, казавшийся на фоне жизнерадостных ревостанцев еще более мрачным, чем обычно, постоянно напоминал ей о долге перед родом о том, что она должна подарить наследника королю ривостана и роду Барфеймов. Напоминал, что хоть сейчас она носит имя короля, но рождена она в другом краю, и ее семья помнит о ней. А вот вы ли о ней помнить не хотелось. Герцог Барфейм слонялся по замку в окружении своих телохранителей, которых, казалось, не может заставить улыбнуться даже перушка длиной в неделю. Дядя постоянно с кем-то шептался по углам, то с одним лордом, то с другим. Порой Велла встречала его в самых неожиданных местах, и ей начинало казаться, что дядя следит за ней. А вчера она заметила его в длинном переходе, ведущем в дальнее крыло замка в комнаты прислуги. Дядя стоял в темной нише и тихо беседовал с невысоким человеком, одетым во все черное. Его широкополая шляпа закрывала лицо, и Велла Нор даже не сразу его заметила. Сначала решила, что герцог Барфейм разговаривает сам с собой, но когда она заметила этого человека, укутанного с ног до головы в черный плащ, у нее мурашки по спине побежали. Все это так сильно напомнило каменные чертоги и холодные ступени рядом с троном деда, что ей даже сделалось дурно. Воланор спешно ушла да так быстро, что сопровождающие ее камеристки ничего не заметили, ни ее бегство ни герцога барфейма Да, они Собственную маму не заметили бы, потому что постоянно щебетали какие-то глупости, которыми, видимо, надеялись развлечь королеву. Но Валанор от этой трескотне о нарядах и новых кавалерах только мутила. Она так и не научилась пропускать эти глупости мимо ушей. Ей хотелось говорить с теми, кто ее понимал. Всегда. Обернувшись, Валанор вернулась к кровати и накинула на плечи халат из нежнейшего белого шелка. Потом взяла с маленького столика у кровати серебряный колокольчик и позвонила. Она знала, что Эветта уже ждет вызова. Она всегда рядом. И Велонор была ей бесконечно благодарна за это. На графине всегда можно было положиться. Кажется, в этом замке только она да еще полуэльф видели в ней не королеву Ривостана, а Веллу Барфейн. Велонор подняла колокольчик и позвонила еще раз, хотя слышала, как за дверями раздались знакомые шаги прочь грустные воспоминания, прочь мысли о тайных делах дядюшки. В этот солнечный день нельзя думать о плохом, нужно одеться, позавтракать с Геордором и отдаться последним солнечным дням этой чудесной осени, полностью погрузившись в волшебный мир Левастана. В ее новый мир, который со временем станет еще более чудесным, осторожным движением волонор положила ладонь на живот и замерла, прислушиваясь к самой себе.